Глава 11 В Токио пребывают ряженые. Часть 1. Наверное, я должен продолжать свой рассказ, стараясь не погрязнуть в мельчайших деталях. Но все эти мелочи представляются мне чрезвычайно важными, ведь в то время, пока я рассказываю о них, а вы записываете, море и я, превратившись, живем полной жизнью, и если я вдруг умолкну, вам, мне кажется, тоже станет неуютно. К тому же я не убежден, что буквально все сказанное мной записывается без малейшего пропуска. Неухоженный лес моих слов вы вырубаете по своему усмотрению и превращаете его в стилистически обработанный, где легко дышится. Я так и предполагал, что в этом и проявится связь моих слов и ваших записок. Именно поэтому я и говорил обо всем так подробно, опасаясь, как бы вы в своих записках не упустили те места, которые позволят понять, что та или иная мелочь имеет глубокий смысл. Однако, я надеюсь, вы записали то, о чем я веду рассказ, не выбирая, что оставить в нем, а что из него выбросить. Таким образом, вам, возможно, потребуется еще несколько десятков тысяч иероглифов, пока мы дойдем до действия, которые проявят космический смысл нашего с превращения. И не окажется ли так, что пока я говорю, а вы записываете, завершающие действия, к которым мы должны перейти, окончится провалом? Ведь реальное существование двоих превратившихся меня и море обеспечивается только вашими записками. Я уже однажды отмечал, что, как писатель-невидимка, записывая слова ведущего рассказ отца Мори, я испытываю на себе его влияние. Но я думаю, и отец Мори все глубже ощущает влияние этих записок. Например, интерес к слову, которое он обнаруживает. Его интерес сродни тому, который возникает благодаря опыту лишь у тех, для кого обращение к слову – профессия. Во всяком случае, повторные упоминание о наших отношениях, состоящих в том, что мы совместно несем бремя написанных слов, несомненно полезно. Писатель-невидимка не прервет своих записок до тех пор, пока отец Мори не скажет, что ему, наконец, удалось выявить истинный смысл своего и превращения. Писатель-невидимка требует, чтобы отец Мори не прекращал рассказы до того момента, пока не скажет, что истинный смысл их превращения выявлен. Если же, несмотря на это, Отец Моря односторонне прекратит связь со мной, но в обязанностью писателя-невидимки будет найти его, хоть из-под земли вытащить, и заставить сказать, какова была миссия, возложенная превращением на него и море. Я это обещаю, но я придумал встречный план на случай, если окажусь не в состоянии произносить слова, поскольку мы совместно несем бремя слов, написанных вами самопроизвольно то если я окажусь не в состоянии произносить их, вы должны будете прислушиваться к словам, продолжающим самопроизвольно возникать в вас и записывать их. И должны будете выявить в своих записках истинный смысл превращения моего и моря. Если в ближайшее время я окажусь не в состоянии произносить слова, будучи арестован или убит, Причина явится реальные действия, к которым мы с моря приступим. О наших действиях в самом общем виде сообщит пресса, поэтому вам будет нетрудно произнести слова вместо меня, а потом записать их. Опыт у вас в этом немалый, ха, ха Итак, когда я вновь открыл глаза, снаружи раздавался невообразимый грохот. Бом-бом, грр -гр -гр. Внезапно проснувшись, я даже растерялся от этого грохота. Рядом с нашим микроавтобусом был установлен компрессор, и рабочие отбойным молотком долбили бетонное полотно дороги. И все же непосредственной причиной, вызвавшей мое пробуждение, был не грохот. У меня полусонного перехватило дыхание от другого звука, возникшего в микроавтобусе. Это был печальный голос самозабвенно молившегося добровольного арбитра, но мое молодое тело, превратившегося, не просыпалось, видимо, дольше других. Все проснулись раньше меня, но старались не шелохнуться, пока добровольный арбитр молится. Я тоже, открыв глаза, стал прислушиваться к молитве, пытаясь вникнуть в ее смысл, хотя грохот «бум-бум», «гр-гр» мешал мне. Мое помолодевшее после превращения сердце трепетало при мысли, что своей молитвой добровольный арбитр пытается скрыть охватившую его тревогу. И это тот самый человек, который не терял присутствие духа, когда его избивали и пинали ногами, не терял присутствие духа, корчась от боли. Пожалуй, то, что я слышал, была не молитва, а скорее жалоба. Казалось, он от всего сердца говорит председателю космического трибунала «Будь внимателен при выборе свидетелей на суде человечества». И требует, приближается день, когда деталь Земля будет направлена на свое место в окончательной конструкции. Продлиже существование человечества хотя бы на 4-5 тысяч лет. Кажется, уже назначено заседание апелляционного суда, и те, кто прибудет на него из космических далей, выступят в качестве судей и вызовут одного единственного свидетеля с Земли. Кто бы при таких обстоятельствах не стал молиться, тем более добровольный арбитр, не ошибись в выборе. Не ошибись в выборе представителя Homo sapiens, который будет выступать в качестве свидетеля на космическом трибунале. Не ошибись в выборе. Не возьми на эту роль ту, что ведет телепередачи для женщин. Фу! Выдохнула она и микроавтобус освободился от молитвенного заклятия. Я полностью согласна с главным в вашей молитве. Только вот вы говорите, что нельзя ошибиться в выборе, а сами, называя представителей человечества, ошибаетесь. Фу. Простите, но я действительно выступаю в телевизионных программах для женщин и в самом деле знаю множество людей, выбор которых в качестве представителей человечества был бы ошибкой. Фу. Снаружи, такой страшный шум. Я думал, меня никто не услышит, смутился добровольный арбитр. «Во всяком случае, простите мне мой нелепый смех. Ну что ж, давайте подниматься». В утренних газетах уже, несомненно, появились самые диковинные статьи о могущественном господине А. «Только занавески не отдергивайте!» — поспешно воскликнул Саёка, сидевший рядом с водителем. «Пока мы отсюда не уедем». Не знаю почему, но все мы, подтягиваясь после сна, послушно последовали предостережению Саёка, показавшемуся нам уместным. В полной тьме заработал двигатель автобуса, предусмотрительная в практической деятельности будущий киносценаристка, прогрев как следует мотор, попросила студентку быстро отдернуть штору на ветровом стекле, и машина сразу же тронулась. Автобус сильно качал, отчего мой сектор обзора все время смещался вверх и в стороны. Я увидел светлеющее небо и величественную точно на открытке Фудзи. Эта впечатляющая картина и беспрерывный грохот бум бум грр гр вызвали у меня бессмысленный смешок. Точно, выдохнул воздух. Когда микроавтобус проворно преодолевал ремонтировавшийся участок, чтобы выехать на шоссе с того места, откуда раздавалось бом-бом-гр-гр, за ним, перескакивая через развороченные куски бетона, погнались рабочие. Точно рулевой, ведущий корабль в шторм, он расправила плечи, и когда автобус выбрался на шоссе, сразу же прибавила скорость. Ловко управляя машиной, она через плечо посмотрела на нас с победоносным видом. Эти типы сегодня с раннего утра начали ремонтные работы, чтобы выманить из-за ограды наш автобус. В общем, прибегли к маленькой хитрости», — воскликнула она. «Артисточки в автобусе отдыхают», — решили они. «И удастся заснять сценку, как они голые скачут по кучам мусора. Им же нужно будет, решили они, воспользоваться находящейся рядом уборной и сходить за газетами. Не будем им мешать, очень любезно с их стороны». Они грохотали с таким усердием, чтобы поскорее разбудить актрис. «Вон из бульдозера выскочило двое в касках с кинокамерами», — в тон будущий киносценаристки закричал добровольный арбитр. Однако студентка, до сих пор бывшая на стороне ООНа, поддакивать ей не собиралась, она была девушкой принципиальной. Может, они и рассчитывали задержать за оградой наш автобус, но зачем утверждать, что они собирались фотографировать бегущих голых актрис, высмеивать рабочих, мелкобуржуазный предрассудок. Да и выдумывать каких-то голых женщин значит подыгрывать мужскому шовинизму. «В этом ты права. Просто настроение у меня было плохое, и мне захотелось немного улучшить его. О, она была сегодня удивительно миролюбива». «Ладно, хватит об этом. Вы сегодняшние газеты видели? В них и в самом деле помещены диковинные статьи». Это заявили двое из корпуса лососей, а студентка прошла по проходу и протянула море газету, как бы призывая остальных молчаливо согласиться с тем, что первым ее должен прочесть море. Лицо Мори, уткнувшегося в газету, было не бритым, но выглядело так, будто он специально отпустил бакенбарды и бородку, которые только придавали ему мужественность. Оно совсем не походило на лицо только что превратившегося. У него было обличие человека, в юношестве пережившего кризис идентификации, и, наконец, впервые точно осознавшего, ради чего он рожден на этой земле, мягкое печальное лицо человека, стремящегося выполнить возложенную на него миссию. Через некоторое время Мори поднял глаза и посмотрел на меня в упор. Я весь жался, когда он глянул на мое заспанное лицо восемнадцатилетнего, но в его взгляде я увидел сочувствие. «Такие родные мне глаза моря светились неподдельным азартом. С нами может произойти самое ужасное», — говорили его глаза, но все равно, в каком бы критическом положении мы ни оказались, будем радоваться хотя бы тому, что грядущие события обещают нам немало интересного. Точно так же горели глаза Мори до превращения, когда он однажды залез в слишком горячую ванну, в другой раз, когда его укусила огромная собака или когда он как-то свалился с дерева. Глядя в его глаза, я сказал себе, «Как и тогда Мори, смирившись с грядущими невзгодами, надеется и на какую-то радость, более того, он бросает вызов, и я на этот раз готов пойти вместе с ним на любое, самое рискованное предприятие». Я протянул руку, взял у Мори газету и пересказал остальным содержание статьи. Патрон находится в клинике. С его родины в Токио прибыло человек 50 крестьян. Приехали, разумеется, навестить патроном. Они все вырядились кто во что горазд и расположились под окнами клиники. Автор статьи настроен весьма иронично. Он насмехается над ними, мол, наряды одних уходят корнями в национальную традицию, другие в костюмах актеров уличного театра, некоторые даже нарядились Чарли Чаплином и Саном Мори, причем этих персонажей сразу по двое. Но больше всего эти ряженые похожи на беженцев. Администрация клиники попыталась выгнать их, но заступил с патрон. Таков, мол, их местные обычай, и им разрешили остаться. Судя по этому маленькому снимку, обычаи довольно странные. <связывается> Рассмеялся я, но тут призыв к действию, который я уловил во взгляде моря, обрел для меня совершенно конкретные черты. Часть вторая Когда газета, обойдя всех, снова вернулась к студентке, она, взглянув на снимок, воскликнула. «Почему так низка сознательность японских крестьян? Почему они так вульгарны? Жизнь их печальная, нищенская. Любой может обмануть их, как это ужасно, как далеко им до революционного крестьянства». Хм, все остальные, кто был в автобусе, не решались безоговорочно согласиться с ней. «Что? Я не права? Зачем они устроили этот отвратительный маскарад? Ведь случай для этого совсем не подходящий». Именно по этому случаю они и устроили маскарад, принялся объяснять способный чиновник с видом лектора подготовительной школы или женского колледжа. Костюмы крестьян действительно выглядят вульгарно. Судя по снимку, все это и в самом деле весьма прискорбно, но если ряженые начнут представление, они, я думаю, всех зевак вокруг рассмешат, да и сами будут от души смеяться. Это ветеряжина из родных мест могущественного господина. В статье написано, что на его родине во время празднеств, молебнов, ритуалов изгнания злых духов принято танцевать, вырядившись именно в такие одежды. Они и сейчас прибыли в Токио, чтобы изгнать злых духов. Но в статье почему-то написано, что они очень напоминают беженцев, а про то, что они и изгоняют злых духов, не говорится ни слова. Если бы они действительно приехали для этого, хотя, разумеется, изгнание злых духов совершенно антинаучно, я бы уж так и быть согласилась. Пусть рядится на время церемоний. Но ведь они додумались в своих безумных нарядах приехать в Токио на экспрессе. 50 человек сразу, представляете? Какая была в этом необходимость? Они его безумно боятся, вот в чем дело. Не вырядившись, они бы не посмели даже приблизиться к такому страшному человеку, как могущественный господин А. «Да уж одно то, что надо было добираться до Токио, да еще на экспрессе Синкансен, уже это их пугало. И чтобы хоть как-то подбодрить себя, они вырядились, призвав на помощь силы потустороннего мира». «Я сам из провинции, но не настолько глухой, чтобы там сохранились подобные обычаи». «Глухая провинция или не глухая, определить это по одним внешним признакам невозможно», хмыкнул по багровев, способный чиновник, повернувшись к собачьей морде. «Помнишь, мы это называли образом жизни гольца». Из книги «Места лова на горных реках», которую мы использовали в качестве карты похода «Корпса лососей», мы узнали о некоторых особенностях жизни гольца. У рыболова, написавшего эту книгу, был довольно своеобразный, хотя и несколько странный стиль, и мыслил он также своеобразно. Он утверждал, что всем горным рекам сопутствуют подземные. Обе реки соединяются между собой протоками. Гольцы мечут икру в подземных реках, там вырастают и там же умирают. В реке, протекающей на поверхность, обитает лишь ограниченная популяция гольцов которые поднимаются в нее из подземной реки. Доказательством может служить то, что даже после землетрясения, когда обвалы засыпают горные реки, как только вода снова пробьет себе новое русло, в ней сразу же можно ловить гольца. Значит, жившие в подземной реке гольцы выплыли на поверхность. В то время мы определяли корпус лосося как партизанское формирование, которое под существующим обществом создает свое собственное, соединенное с ним протоками. Но революция возникает именно в существующем обществе, и партизаны должны выполнять роль детонатора. В этом смысле теория корпуса лососей, действующего подобно кольцу, полностью себя оправдывает. Если принять такую точку зрения, то и Ряженые думается мне, действует так же. Разве под существующим в их местах микрообществом не создали они подобное подземным водам некое особое общество? А теперь, воспользовавшись ранением могущественного господина, вынырнули наружу. Если из каждого подземного протока вынырнут по двое, по 3, то наберется необходимое количество ряженых. Достаточно даже по одному человеку от поселка. Ведь и в наш век, когда существующее на поверхности общество, например, токийское, погребено под слоем цивилизации и ряженым нет в нем места, в обществе, подобном подземным водам, еще есть такие места, где словно гольцы рождаются, растут и умирают ряженые. «Могущественный господин, а, зная это, может быть, сам вызвал этих людей и даже денег дал им на дорогу, чтобы они все вместе могли приехать». «Ради чего?» — раздраженно воскликнула студентка. «Мы, я и море, думаем, что так оно и есть, корпус Лососи прав», — перебил я Сайока. «То, что патрон вызвал ряженых, служит тайным призывом к нам с моря, превратившимся. Вот что я думаю». Море, ставший после превращения 28-летним, и я 18-летним, безусловно, отличаемся от людей, естественным образом достигших такого возраста. Более того, двое превратившихся, Море и я, обязаны влиться в эту группу ряженых, и раз уж нас позвали, мы примкнем к ней, и таким образом нам представится возможность проникнуть к патрону. Почти незаметным движением Мори остановил студентку, которая была готова вцепиться в меня. Может быть, он хочет, чтобы я рассказал всем о рождающемся у меня в голове плане действий? Получив поддержку Мори, я начал разъяснять свой план. Патрон, безусловно, человек могущественный. Администрация клиники делает все, что он только пожелает, и для нее не составляет никакого труда скрывать от прессы действительное состояние его здоровья. Об этом, правда, нигде не говорилось, но мне кажется, что после покушения Мори и Сайоку он может умереть в любую минуту. Ему и самому это известно. И мне представляется, он решил сделать последнюю ставку – воспользоваться силой, влитой в меня и море превращением. Я не думаю, что такой испытанный боец, как Патрон, не почувствовал в нападавшем на него море сверхъестественной силы. А если учесть еще, что моя жена, бывшая жена, завидной энергией повсюду распространяет она самые невероятные слухи, у Патрона не могла не сработать интуиция. Он сообразил, что происшедшее со мной море способно опрокинуть существующий в мире порядок. Та же интуиция подсказала ему, что наше с море фантастическое существование он, возможно, сумеет использовать. Вот почему, мне кажется, патрон с нетерпением ждет нас. «Возможно, он и в самом деле ждет вас, но ждет, расставив ловушку, чтобы арестовать обоих», — хладнокровно заметила будущая киносценаристка. Неужели вся эта комедия с ряжеными всего лишь хитрость, ловушка, и патрон хочет использовать их вместо полиции? Нет, я думаю, он не такой человек. Но даже если это и ловушка, чувствую, что воля, сотворившая наше превращение, заставляет нас войти в нее. Если же патрон собирается использовать наше превращение для осуществления своей программы, мы обязаны воспользоваться этим в собственных целях и разрушить последний честолюбивый замысел патрона, установить господство над людьми. «На нынешнем этапе, когда мы начинаем борьбу, лучше всех о превращении знаем именно мы, и это ставит нас в выгодное положение». «Верно», — сказал собачья морда, оскалившись, словно был готов цепиться зубами в любого из нас. «Если противник попытается использовать в своих интересах силу вашего превращения, вы всегда сможете, взорвав себя, сами уничтожить свою силу, и легкая победа уплывет из рук могущественного господина». «Я уже думал обо всем этом, но ребята из революционных групп слишком твердолобы. Не всерьез, поверив в превращение моря и отца моря, изо всех сил будут пытаться перетянуть их на свою сторону. Если же им это не удастся, они скорее уничтожат их, чем отдадут врагам», сказал добровольный арбитр. «Поэтому, я думаю, море и отцу моря следует поскорее приступить к выполнению миссии, возложенной на них превращением. Медлить нельзя». Я согласен, что вы должны влиться в группу ряженых и вступить в противоборство с могущественным господином А». Море, охваченный воодушевлением, молчал и только широко улыбался. Его улыбка говорила, «Значит, наши действия одобрены». «Но тогда прикрыть их мы не сможем», — грустно сказал способный чиновник. «Не то что собачья морда, предлагавшая нам с моря взорвать себя». «Нет, почему же, если моя жена, бывшая жена, в погоне за нами проберется в клинику, я бы хотел, чтобы ее, пусть даже силы, убрали оттуда». Это будет самым существенным прикрытием, в котором мы нуждаемся. В своей черной каске она вполне может сойти заряженную, и ей будет нетрудно смешаться с ними. Все рассмеялись, кроме моря. Я же сказал это потому, что испытывал острое беспокойство, а вовсе не для того, чтобы повеселить окружающих. Море и отцу море не хватает выразительности, чтобы тоже стать похожими на комедиантов. Вам необходимо вырядиться. Я поеду на телевизионную студию и привезу театральные костюмы, а вам, прежде чем проникнуть в клинику, необходимо подготовиться, поесть и отдохнуть как следует. Я уже продумала, как переодеть море и отца море. Костюмы должны соответствовать превращению каждого из них, то есть нужно подчеркнуть, что один помолодел, а другой постарел. Часть 3. Через три часа Море и я, направляясь к клинике, где расположились ряженые, благодаря фантазии будущей киносценаристки, были действительно облачены в великолепные наряды. Море был наряжен старцем, достигшим после превращения чуть или возраста. Грязновато-желтые седые космы висели почти до пят, того же цвета были борода и усы, вместо бровей два зайчих хвоста. От всего прежнего его облика остались только весело сверкавшие темные глаза. На нем была длинная серого цвета шерстяная накидка, в руках изогнутая и перекрученная, как корень индийской смоковницы, металлическая палка. На ногах парусиновые туфли, которым были привязаны дощечки, точная имитация деревянных башмаков. Что же касается меня, то я напоминал огромного детеныша-кенгуру, В своем одеянии я походил на большую тряпичную куклу, когда-то розовую, а теперь затасканную и ставшую грязно-мышиного цвета. На голове красовался розовый капор с оборочками. Жаль только, что из него выглядывало лицо 18-летнего. Ряженые, сидевшие рядом с зданием клиники, тоже приложили немало усилий, чтобы вырядиться почуднее. И теперь внимательно наблюдали за мной и море, когда мы на противоположной стороне улицы вылезли из автобуса и переходили через дорогу. Наверное, они отдали должное совершенству нашего наряда. Ха-ха! Достаточно было одного взгляда, чтобы заметить, как группа ряженых, подчиняясь какой-то мощной стремительной силе, сжимается, сплачивается. При нашем появлении дворяженных с виду охранники приготовились выскочить нам навстречу. Они были в черных резиновых костюмах, в противогазах и вооружены чем-то вроде огнеметов. Наверное, стекловых в масках запотели, поэтому, чтобы лучше нас рассмотреть, они изо всех сил вытягивали шеи. Лавируя между машинами, мы с моря дошли до середины мостовой и остановились, издали рассматривая ряженых. В деревянных башмаках старика идти было трудно, да и наряд, который был призван превратить взрослого человека в младенца, почти что исключал саму возможность передвижения, и чтобы двигаться вперед, приходилось предпринимать неимоверные усилия. Была еще ранняя весна, на город опустилась вечерняя свежесть, но мы с моря обливались потом и тяжело дышали, дожидаясь, пока схлынет поток автомобилей. Сидевшие в машинах удивленно смотрели на старца и огромного детеныша-кенгуру. Сначала, при виде таких странных коллег, на их лицах появлялись растерянность и негодование, а потом, присмотревшись, они начинали понимающе улыбаться, видимо, решив, что это съемки телевизионной программы удивительная в камере. Когда, наконец, у нас с моря появилась возможность перейти дорогу, и мы быстрым шагом направились к группе ряженых, вперед вышли те, кто был уполномочен вести дипломатические переговоры, а двое в резиновых костюмах, как я догадался в защитной одежде для разбрызгивания ядохимикатов, с еще большим рвением занялись охраной. Сначала дипломаты показались мне детьми с непропорционально огромными головами, но потом я увидел, что это пожилой мужчина с грустным лицом и толстенная женщина, которая беспрерывно жевала что-то, выуживая еду из пластмассовой посудины. Они не были выряжены, но, наверное, их и так считали ряжеными. Мужчина вполне мог играть роль карлика, женщина, страдающей нездоровой полнотой. Уже само по себе то, что они, с точки зрения обычных людей, были уродами, превращало их в шутов. Им не было нужды рядиться, не было нужды отпускать шутовские реплики, и, наверное, поэтому они могли, не выходя из образа ряженых, выполнять миссию дипломатов, уполномоченных вести переговоры. «Эй, приятели!» — закричал Карлик с достоинством, демонстрируя всем своим видом, что он глава делегации. Попятившись, он все же сохранял полное самообладание. «Эй, приятели, что это у вас за вид такой?» Я рассмеялся. Неожиданный приступ смеха напал на матерчатую куклу. Море, тряся длинными волосами, скрывающими все его тело, точно бамбуковая штора, тоже смеялся, широко раскрывая спрятанный, как у вьюна, под усами бородой рот. До превращения мы с моря частенько вот так от души хохотали. Карлик в темно-коричневом пиджаке, поправляя толстыми пальчиками галстук и ничего не говоря, наблюдал, как мы смеемся, а потом вдруг сморщился и издал странный звук, будто чихнул. За этим последовал неудержимый, заливистый хохот. Мы были так потрясены, что утратили способность смеяться, а побагровевший от смеха карлик спрятался за спинами сидевших товарищей. Видно, что до него и самого дошла комичность собственных слов. Может быть... «Этот шут вовсе не так прост». Толстух, оставаясь на месте, продолжала рыться пальцами в крепко прижатой к огромной точно гора, груди и посудине. Время от времени что-то вылавливало там и отправляла в рот. Похоже, в банку концентрата она налила холодной воды из-под крана, лапша размякла, и теперь она поедала это месиво. Негодой на нашу невежливость, своими выпученными крокодилями глазами Толстух продолжал испепелять нас с моря, даже после того, как мы перестали смеяться». Остальные ряженые, хранившие гробовое молчание, делали вид, будто не замечают нас, хотя не заметить нас было невозможно. Тут толстуха вытерла перепачканные пальца плечом, закрыла банку крышкой и спрятала ее за пазуху. Потом прокричала нам. «Ну что ж, присаживайтесь!» И подбородком, перерезанным тремя или четырьмя складками, на обмену указала место, где нам надлежало сесть. Так, без особого труда, мы присоединились к ряженым. Мы с море, пробрались в самую гущу толпы, расталкивая персонажей уличного театра, которым увлекалась демобилизованная молодежь в годы расцвета бейсбола после войны, расталкивая разбойников, злых чиновников и девушек из бара. Псевдодеревянные башмаки моря прошлись по ногам одного из ряженых, обутывая в соломенные сандалии, но он лишь покачал головой с выбритым на ней полумесяцем раскрашенным краской. Ряженый сидел, тоскливо понурившись, но угрюмым выглядел не он один. «Устроившись на куске поролона, расстеленном на асфальте, наверное, это постарался секретарь патрона, подумал я, мы с моря очутились рядом с мужчиной, женщиной у которых было забинтовано все тело. Из просветов между бинтами торчали обрывки шерстяных ниток, и тут я вспомнил. Один парень из нашей деревни, отбывавший трудовую повинность на верфях в Куре, пострадал во время бомбежки и вернулся домой. Все тело в ожогах было забинтовано с ног до головы. Мать размотала бинты» и посыпались жирные черви. Может быть, подобно тому парню из нашей деревни, эти мужчины и женщины в день поминовения усопших олицетворяли души всех погибших от атомной бомбардировки, новый лик бога чумы и злотворных микробов. Среди окружавших меня ряженых я узнал солдат, погибших в странах южных морей, солдат отрядов смертников с повестками вокруг головы, моряков, нашедших смерть на дне океана, которые приспокойно сидели рядом с чаплинами». Были там и души сгоревших во время воздушных налетов, кожа их была покрыта сажей, на головах, стриженных ежиком, половинки футбольных мячей. Я непроизвольно протянул руку, чтобы вытащить шерстяного червя, но замотанная бинтами спина слабо оттолкнула мою руку. Движение спины выдавало мрачную злость, охватившую этого человека, и такое чувство испытывал не он один. Сидевшие молча люди были явно усталы, раздражены, отвращение ко всему переполняло их. Но, тем не менее, дезертировать никто не собирался. Они сидели в напряженных позах, всем своим видом показывая, что не успокоятся до тех пор, пока не устроят праздничного веселья и только после этого скинут свои наряды. Настроение их мгновенно передалось и мне. Один лишь море сохранял спокойствие. Чтобы развиваемые ветром космы не мешали окружающим, он прижал их к груди, а лицо, выражение которого скрывали борода и усы, обратил к небу. Я чувствовал, на море вполне можно положиться и верил, что если только смогу научиться его выдержке, мы, двое превратившихся, без труда выполним все то, что, согласно возложенной на нас миссии, обязаны совершить. Ряженые, включая теперь и нас, сидели у левой стеклянной стены главного корпуса клиники, а за стеклом, являя собой полный контраст нашей страны и неопрятной внешности, толпились чистенькие дети, ожидавшие приема у врача. Среди них происходило весьма характерное движение. Там крутились какие-то личности, скрываясь за толпой детей. Они без конца фотографировали ряженых. Фотографировали огромным полироидом, нетерпеливо вытаскивая моментальные снимки. Это, несомненно, были секретари патрона. Также несомненно было и то, что их задача сводилась к одному, через определенные промежутки времени фотографировать ряженых и сравнивать свежие снимки со сделанными ранее. Как раз сейчас они обнаружат разительное отличие новых снимков и красным карандашом с эмблемой фирмы Патрона обведут аккуратным кружочком нас обоих. Терпение, которое проявлял Мори, ни на минуту не терявший самообладание с того самого момента, как мы проникли в группу ряженых, было, наконец, вознаграждено. Часть четвертая. Тем временем в группе ряженых произошли заметные перемены. Я почувствовал, что их мысли и чувства до сих пор весьма пестрые, слились вдруг в единое целое и сосредоточились уже не на стеклянной стене клиники, а на чем-то совершенно ином. Туда же обратил свое лицо с желтоватой бородой и бровями и море. Там опять шел допрос очередных пришельцев. Допрос, который так комичный, быстро завершился при нашем появлении, но на этот раз пришельцы не были, подобно нам чужаками, а просто отлучившись куда-то, теперь возвратились обратно. Взгляды всех были прикованы к колеснице, которую с трудом волокли двое ряженых в масках чертей. На велосипедном прицепе, теперь его редко видишь в Токио, был укреплен огромный, раза в два больше, чем сам прицеп, деревянный помост, а на нем еще более огромная львиная голова с необыкновенно уродливой мордой. Вот что это была за колесница. Оживленный спор с масками чертей, стоявшими по обеим сторонам колесницы, вели двое ряженых, пожарный чиновник пожарной охраны. Я было подумал, как их наряд, но оказалось, они и в самом деле из управления пожарной охраны. <связывая> Карлика-толстуха, рядом с которыми стояли те самые охранники в черных резиновых костюмах, с интересом прислушивались к спору. С недаемым любопытством, свойственным 18-летнему, я, расталкивая ряженых, стал пробираться вперед, но покуда смысла спору уловить не мог. Пытаясь проникнуть в его суть, я разглядывал колесницу. Голова льва, во всяком случае, по размерам выглядела вполне внушительным. Уродливой же морда казалось из-за того, что нижняя челюсть была сильно опущена вниз. Пасти льва, киноварь и золото, которыми она была выкрашена, облезли. Была набита голыми куклами. Здесь были и кентары, и самые разные соломенные куклы, и все они были голыми. Разумеется, пупсы тоже были голыми. И вот этими самыми разными голыми куклами, старинными и самыми современными, вплоть до роботов, хотя уже и достаточно потрепанными и грязными, была набита пасть льва, а иные просто свисали, зацепившись за клыки нижней челюсти. Вокруг головы льва торчали пятицветные бумажные флаги, точь-в-точь точь такие, которые висят на храмах Дзидзе, божества-покровителей детей и путников, были свалены в кучу кукольной одежды и маленькие одеяльца. Спорившие, видно, никак не могли договориться и распалялись все сильнее. Наконец, двое вырезанных из дерева масках чертей откинули их назад, обнажив потные крестьянские лица. От этого речь стало стала более разборчивой, но смысл по-прежнему оставался весьма туманным. «Это мошенничество в государственном масштабе! Нам нужно обратиться к сенсею! Почему вы говорите, что по таким пустякам не нужно беспокоить тяжелобольного сенсея?» «Дурачье! Повторяйте все время сенсей, сенсей! Не можете, что ли, назвать больного по имени?» «Разве это пустяки? Почему с нами здесь обращаются как с шантропой? С нами законно избранными членами муниципалитета?» «Брось болтать! В таком виде в Токио приехали! Какие вы еще там члены муниципалитета? Дурачье! Хватит языком трепать! Не уверивайте от ответа!» «У нас ее сжигали испокон веку!» «С времен наших предков. Понятно. Она сама тихонько сгорает, и все в порядке. Нам любезно сказали, чтобы мы приехали за разрешением в пожарную праву, мол, обязательно получите. Вот мы и притащили колесницу, а тут на тебе запрет. Это, по-вашему, пустяк? Зачем было обещать, мол, за разрешением дело не станет? Мы приехали, а вы нам запрещаете?» Вот и видно, дурачевые есть, и правильно, что запрещают. Если все разрешать и ничего не запрещать, какой тогда толк ехать за разрешением. Тащились в такую даль, ни не стыда, ни совести. Ну что, теперь в тебе понятно? подошел к черту, оказавшемуся благоразумнее своего товарища чиновник пожарной охраны. Вот оно что! Запрещение запрещением, а мы, значит, можем свободно сжечь колесницу. Вот здорово! неожиданно воскликнул черт. Что ты мелешь? Ты тоже ничего не понял, снова возмутился чиновник пожарной охраны. Если рассмотреть этот вопрос с нашей точки зрения, вмешался карлик, то ничего не поняли как раз вы. Вы понимаете сами, что говорите. Мы, добавила толстуха, все на том стоим. Но в Токио живет 10 миллионов человек, которые придерживаются противоположной точки зрения. Вы должны это учесть. С точки зрения этих 10 миллионов вы ведете себя глупо. Шуточно ли дело в таком непотребном виде с копом приехали в Токио, да еще колесницу надумали сжечь? Неужто вам непонятно, что это наша работа – охранять 10 миллионов граждан города Токио? «Ведь мы же молимся о благополучии могущественного господина!» «Для того, чтобы молиться о благополучии одного человека, кем бы он ни был, вовсе не нужно такой толпы, да еще в непотребном виде. Ни стыда у вас нет, ни совести. Ты же благоразумный человек, пойми, что я тебе говорю. Прослушав вашу замечательную речь, мы хотим, чтобы вы выслушали и нас. От имени 10 миллионов человек мы хотим освободить вас от бремени ваших забот. А ты в самом деле считаешь, что прав?» — угрожающе спросил карлик. «Мы привезли голову львач, я раскрытая пасть ведет в ад, и мы должны сжечь ее в Токио, в самой гуще десяти миллионов его жителей!» «Я уже сто раз говорил, сжигать колесницу в городе нельзя!» «Ну что за чепуху вы все несете?» Сдвинув огромную каску на затылок, подпел чиновнику пожарной охраны, молчавший до сих пор пожарный. Пожарные нервничали все сильнее, а карлик разговаривал с ними точно с пьяными и держался с большим достоинством. Тут вступил в разговор лжеблагоразумный черт, прикрыв маской лицо. «Сжечь такую малюсенькую штуку, нашли о чем говорить. Неужели 10 миллионов человек могут испугаться этого?» — снова заспорил он. Второй черт, которого только что обругали, намеренный или нет, вдруг распахнул соломенный плащ и показал спрятанную под ним небольшую канистру, красную с маркой «Эсса». «Оболью керосин, ему подожгу, за 10 минут сгорит дотла». «Что, что, что такое? Я конфискую керосин!» Подчиняясь приказу начальника, пожарный подлетел к черту и, как тот не увертывался, надвинул ему на лицо маску и стал гоняться за ним, колотя повисевшую черта через плечо канистре. Бом, бом, бом, бом! Тут же подоспел отряд моторизованной полиции, где он только прятался, и достаточно было одного удара щитом полицейского, чтобы черт свалился на мостовую. У него отобрали канистру, содрали маску и соломенный плащ и оставили в одном нижнем белье лежать на асфальте. Он лежал на правом боку, обхватив руками голову, видневшееся из-под локтей загорелое лицо приняло землистый оттенок. Ряженые в один голос произнесли «Фу!». Этот возглас можно было принять за выражение возмущения и протеста, но, обернувшись, я разглядел, что они просто смеялись. Пораженный, я поискал глазами море и увидел, что у стеклянной стены в некотором отдалении от группы смеющихся ряженых стоит старик, а рядом с ним — секретарь патрона.